Пока металась по ванной, а затем по комнате все пыталась хоть как-то обдумать все произошедшие накануне события. Первое, что совершенно не укладывалось в голове — магистр Тенур жертва, давняя, многократная и ныне едва не подвергнувшаяся нападению. Зато теперь стало ясно, отчего он столь сильно опасался магистра Воронира. Маг, многократно выпивающий силу другого мага, неизменно обретает власть над ним. И она миг остановилась — прямо посреди комнаты, вдруг осознав, что ректор Тенур по факту марионетка, отчаянно пытающаяся вырваться из рук кукловода. И как минимум обезопасившая свою любимую женщину от того, что пережил сам. А еще я вдруг задалась вопросом, сколько же от Тенуру лет? На вид под семьдесят, не меньше. Но если они с профессором Нарски давно вместе, значит, вероятно, ровесники. То есть он выглядит лет на двадцать старше собственного возраста. лакомка ты бледнеешь. глубокомысленно сообщил владыка. Не ответив дракону, я поспешила к шкафу, достала походный рюкзак и начала складывать в него казенное сменное белье, продолжая мучительно думать о ситуации. А ситуация была жуткая. Во-первых, я все так же не могла понять, зачем кому-то понадобилось устранять магистра от Тинура. Во-вторых, кому в принципе могло прийти в голову нападать на драконов. Это же откровенное самоубийство. В-третьих, непонятно, что вообще происходит. «Слушай, аппетитная моя, сюда иди!» Вдруг скомандовал беглый владыка. Даже не подумав подходить, я повернулась и вопросительно посмотрела на дракона. Он, не став настаивать на своем предыдущем приказе, произнес. «Что с тобой? Что ты мечешься, как птица в клетке, теряя перья?» Мой взгляд стал еще более вопросительным. Владыка молча указал на лежавшие на полу вещи. которые я обронила и не заметила. Конфуз ситуации состоял в том, что это было бельё, нижнее. Я забегала по комнате, ещё быстрее всё собирая, а когда вернулась к шкафу, вновь разлёгшийся на моей постели Горат задумчиво произнёс. «Слушай, я вот что подумал. Почему Воронир сам не убрал вашего этого тенура К чему вообще это кольцо подсунули ректору?» «Я не знаю», — призналась честно. Но владыка был прав. с чего магистру Ворониру оставлять ловушку для своей марионетки, если он и так при желании мог управлять от оттенуром даже на расстоянии. Это бессмысленно. Все так же, держа охапку вещей, медленно прошла к постели, села на место, освобожденная пододвинувшим свои ноги владыкой, и тихо сказала. «Я вообще не могу понять, что происходит». А конкретно где происходит?» — уточнил дракон, попутно постучав в стену. «Я вот подумала было, от чего это он?» ну а все стало ясно, едва из стены высунулся призрак, причем уже хорошо знакомый мне. «Дохну от голода», — сообщил ему Гарат. «Вас понял», — лаконично ответило привидение, вновь скрываясь в стене. Дракон же, закинув руки за голову и, устроившись еще удобнее, повторил. «Так ты конкретно какое место имела в виду? Университет?» «Допустим», — напряженно ответила я. Дракон, закинув ногу на ногу и покачивая этой конструкцией, равнодушно ответил. «С университетом все кристально ясно. Вышавки». Я даже переспрашивать не стала, выразительно воззревшись на гората и тот любезно пояснил. «Ну, знаешь, на охоте, к примеру, на волка или на медведя там, вперед отправляют стаю собак. Они бегут такие радостные, лаем заливаются, выжатся от осознания значимости своей. Типа, вот мы какие собачки, нас много, мы сильные, мы сейчас всех порвем». но по факту их отправляют на звери с определенной целью — найти и задержать добычу до прибытия тех, кто под прикрытием всей этой толпы начнет стрелять в цель издали, не рискуя собой. «Так вот вы, шавки!» «Мы будущие маги», — тихо возразила я, едва шевеля помертвевшими губами. «Нет», — усмехнулся Горат, — «вы шавки! Все, на что вы способны — куснуть зверя, причем не очень сильно. И вот этим одним силовым ударом ваши способности и ограничиваются». Он вдруг сел, щелкнул меня по носу, заставляя вздрогнуть и осознать, что сижу с потрясенно приоткрытым ртом, и насмешливо произнес. «Слушай, я мог бы привести тебе с десяток фактов и доказательств, но ты у меня умненькая конфетка, и тебе хватит всего одного. Скажи-ка своему любимому дракону, зачем вас сейчас в лес отправляют?» У меня перед глазами как наяву возникла сияющая в воздухе надпись. «Я королю Марх III милостью и величием своим повелеваю привлечь студентов университета магии для составления карты поселений Горлумского леса». И как ни горько было это осознавать, все же ответила. «Выслеживайте, находите человеческие поселения». «Читай добычу». Горат снова улегся на постели и добавил. «Заметь, король превосходно осведомлен о вашей роли». Затем, помедлив минутку, задумчиво произнес. и это третья страна тоже в смысле третья страна переспросила я ну печенька головой подумай сукоризный глянул на меня гора воронир на данный момент либо все еще скрывается у нас в долине либо находится где-то на территории эльфийских государств границу человеческих стран он не пересекал откуда вам это знать с давленным шепотом произнесла я я знаю и ранарно равнодушно пожав плечами ответил дракон «Я знаю, как он действует. Поверь, все границы были перекрыты с момента нападения на тебя в долине. И если при первом покушении мы не были уверены, что это Воронир, то, подвергнув тебя абсолютной иллюзии, он себя выдал. Думаешь, почему я сразу поволок тебя к младшенькому, а не взялся спасать сам?» Он широко мне улыбнулся, будто это могло что-то объяснить, и продолжил. «Так что все вот это — это не проделки Воронира, да и стиль не его». «Нет, тут определенно есть третья сторона, которая очень хочет, чтобы мы прекратили копать в вашем университете, а еще лучше погребли его под обломками. Как думаешь, тут есть что погребать?» И тут я вспомнила. Срочное секретное донесение его королевскому величеству Марху Третьему, датированное от восьмого яростня от верно подданного мага Горнилиуса. Великий, истинный, свято помазанный, гениальнейший и умнейший — Простите, сегодня я вынужден быть краток и не могу в полном объеме выразить вам свое восхищение и уважение, ибо сообщить должен «Орден мучительной гибели всех драконов требует от вас решительных действий, Ваше Величество». И знать желают, что там с тем ядом, экспериментальный состав Коева, вы передали магистру Аттенуру для испытания на гадых подлых из комиссии проверяющей, издохли ли, мучительно ли, корчились ли поганые». И проговорила, честно говоря, не особо верит тому, что говорю. Орден мучительной гибели всех драконов. У -у -у, мгновенно отозвался Гарат. «Это-то к чему сейчас? Название дурацкое, эльфами попахивает. Не люблю эльфов, кстати». Я не совсем расслышала последнюю его фразу, с ужасом вспоминая. В момент их атаки магистр Воронир находился с посольством в Дета-королевстве, одной из самых воинственных эльфийских государств. «Что-то ты вообще плохо выглядишь», — глубокомысленно произнес владыка. «А голодала, видать, совсем». И словно в ответ на его слова дверь открылась, пропуская призрака с подносом, полным еды. Вслед ему неслись проклятия и отворачивающие заклинания. Кто-то даже молнии громыхнул, но бывший маньяк-убийца даже не оглянулся. Призрак торжественно влетел в мою комнату, расположил поднос на столе, поклонился продолжающему лениво возлежать дракону, прикрывающемуся иллюзией известного уже всем студента, и вежливо осведомился. «О, «Господин желает что-нибудь еще?» «Ага», — рывком поднимаясь, ответил Гарат. «Не в службу, а в жизни сохранения ради. Слетай вниз, к завхозу этому вашему. Возьми для меня мантию походную, костюм там и все дела. Скажи ему, что для Вачовски он мигом все соберет». «Будет исполнено», — заверил призрак. И торопливо покинул мою комнату. В коридоре раздалось. Все, Вачовский Радович от драконов уже спас. «Видели, да? Он у нее там на кровати, в чем мать родила?» Брезгливо скривившись, Гарат произнес. «Видел бы он меня, в чем мать родила, обзавелся бы психологической травмой на всю жизнь. Комплекс неполноценности, знаешь ли, серьезная штука. И вот после этого приспокойно направился к столу завтракать, по пути бросив мне. Вкусняшка, а ты почему сидишь краснеешь? Тебе, может, нужно куда, а?» Ты говори, не стесняйся. И он уселся за стол, подкатал рукава и принялся наворачивать гуся, зажаренного целиком и начиненного грибами. Учитывая размеры, птицу явно готовили для более расширенной трапезы, нежели непомерные аппетиты одного конкретного студента. А значит, призрак Берг все вот это кулинарное изобилие попросту выкрал прямо с кухни. Надеюсь, хоть не со стола накрытого уже. Хотя о чем это я вообще? Вот меньше всего меня сейчас чей-то стол интересовал. И, разъяренно поднявшись, я произнесла обвинительное. «Вы!» Гарат обглодал мясо с гусиного бедра, несколько недоуменно глядя на меня, затем, судя по ухмылке, до него дошла причина моей ярости, и дракон, проживав, произнес. «Ты чего?» Я продолжала гневно смотреть на него. Владыка же, оторвав у гуси и вторую ногу, глянул на дверь, затем на меня, а после соизволил догадаться. «А, ты вроде как из-за репутации расстроилась». «Вроде как?» «Расслабься», — милостиво дозволил дракон, примеряясь, как бы от лапы откусить поудобнее. «Сейчас я тебя в лесу натаскаю по левитации, и мы поженимся, думаю, еще до возвращения обратно в университет. Так что вкусняшка твоей репутации ничего не угрожает». И вот после этого я снова рухнула на постель. Владыка же вгрызся во второе гусиное бедро, оторвал кусок мяса, прожевал, сглотнул и продолжил, отставив хорошо прожаренную конечность и отрезая ломоть от свежеиспеченного хлеба. «Понимаешь, у нас как? Брак начинается с совместного полета, это без вариантов. Варианты начинаются уже, что касается самого полета. К примеру, я мог бы понести тебя на себе, но будем откровенны, я владыка, а ты у нас сирота подкоряжная. Даже не знаю, как я сдержалась и промолчала». «А раз ты сирота», — рассудительно продолжил Гарат, «то понеси я тебя на себе, и любой маломальский древний род попытается оспорить право наследования нашего сына, мотивировав тем, что я на слабой никчемной человечке женился. А вот это уже будет нашему мальчику обидно, согласись». Я просто промолчала. «Нет, я, конечно, могла подписать прошение Камалии хатера проживав кусок хлеба произнес дракон. «Но оно мне надо». Он глянул на меня так, словно я вот должна была сейчас же подтвердить, что оно ему точно не надо. «Понимаешь, в чем суть?» Принявшись за гусиную грудку, начал объяснять владыка. «Если они примут тебя в семью, ты уже не сирота, ты уже дракон получаешься, то есть я тебе не изменить нормально, не гульнуть налево в принципе не смогу, а вокруг, между прочим, соблазны и масса представительниц различных раз повышенной привлекательности». я как-то не привык себя ограничивать, понимаешь? Впрочем, мое понимание владыку совершенно не интересовало. «А потому...» — победно махнул он остатками гусиной ноги. «Давай садись есть. Тебе много сил понадобится. Левитация, в принципе, штука непростая даже для драконов, но не переживай. Я справлюсь, и ты у меня полетишь». Спинка, видимо. Подойдя к шкафу, продолжила собирать рюкзак. «А ты, кстати, сколько детей хочешь?» — раздался вопрос дракона. И тут же последовало. А неважно, будет четверо. Первый мальчик, конечно, долине наследник нужен, а потом сразу так одна за другой три девчонки. Наследника Иринарну на воспитание отдадим, чтобы приличным драконом вырос. А девчонок я буду баловать. Будут три папины любимые вкусняшечки, представляешь, да? А я у них буду любимой, папочка. и Я буду домой возвращаться, а малышки ко мне со всех ног, представляешь? Я не представляла, я запихнула старый, потёртый, покрытый заплатками свитер в рюкзак, добавила к нему пару носков, развернулась к владыке и сказала решительно. «Нет». «В смысле нет?» — не понял дракон. Пояснять не стала. Молча подошла к столу, взяла ломоть отрезанного хлеба, поверх уложила сырый кусок ветчины и, прикрыв всё вторым ломтём, направилась к двери. Там, отложив бутерброд, натянула шапку, следом плащ, А Булась перекинула рюкзак через плечо и, обновив заклинание на двери так, чтобы та захлопнулась, как только владыка покинет комнату, все так же, не сказав ни слова, вышла в коридор.